Глава 66. Ромели поднимается вслед за двумя старшими офицерами полиции на четвертый этаж, оставив всю остальную группу отыскивать хотя бы малейшую зацепку, способную навести их на след. Основные надежды пока возлагаются на записи с дорожных камер, снабженных системой распознавания автомобильных номеров. Марш толкает пожарную дверь наверху. Ромели вспоминает, что когда они с Адамом еще были женаты, Он говорил, что частенько поднимается сюда покурить. Она представляла себе грязь, усыпанной сигаретными бычками гравий, поливаемый в любое время года дождем, поэтому удивлена, столкнувшись с реальностью. Свежий, чистый воздух. Отличный вид на большой беспокойный город внизу. Место, которое она называет своим домом. Это успокаивает, и Ромели вдыхает полной грудью. Марш рядом с ней вытаскивает сигарету из пачки и закуривает. На крыше полнейшая тишина. Марш с удовольствием затягивается и выпускает дым. Ромили закрывает глаза и тоже вдыхает его из воздуха, вспоминая последние дни своего брака с Адамом. Ее неодобрительные замечания касательно этой саморазрушительной привычки вроде лишь усиливали его тягу к курению. От этого застрявшего в памяти запаха Ромили тоскует по Адаму еще больше. Ее охватывает беспомощное отчаяние. Она смотрит на часы. Его нет уже восемь часов. Они должны вернуть его домой. Они обязаны это сделать. Снизу до них долетает уличный шум. Запоздалый люд возвращается домой с работы. Голоса, смех. Обычные люди, живущие нормальной жизнью. И вопреки здравому смыслу, При виде этой совершенно обыденной картины на Ромеле вдруг волной накатывает гнев. Как смеют они продолжать свое существование, когда ее жизнь неумолимо летит под откос, когда Адам где-то там совсем один умирает, и все их попытки найти его терпят неудачу. «Что вы о ней знаете, Ромеле?» — спрашивает Марш. Она вздыхает. Не так уж и много. Тогда мы не были особо близки, а после ареста Элайджи вовсе потеряли связь. Прищурившись, она смотрит на небо, отчаянно пытаясь вытащить из своей затуманенной головы хоть какое-нибудь воспоминание. Хотя помню, как ее мать упоминала, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем, и что она какое-то время даже не ходила в школу, Но в подробности не вдавалась, а я не спрашивала. Может, запросить ее медкарты? Уже запросили, доктор Коул. Уже везут. И очень нет живых. Джейми, наконец, отрывается от закатных красок и поворачивается к ним. А он бы мог много чего рассказать, если что. Марш согласно кивает. Он вполне мог обсуждать свои мусорные проблемы прямо за обеденным столом, с упоминанием того, где именно все это происходит. Не зная, что несколько месяцев спустя Мэги воспользуется этим местом примерно в тех же целях. Он делает еще одну долгую затяжку, затем бросает окурок под ноги. «Да пошло оно все!» — бормочет он. «Вот найдем Адама и сразу двину домой». «Обниму мужа, позвоню детям!» Румели замечает, что Джейми удивленно смотрит на него. «Я не знал, что у вас есть дети», — говорит он. Про мужа деликатно умалчивает. О сексуальной ориентации своего начальника он тоже не имел ни малейшего понятия. Марш кивает. «Двое! Вообще-то уже взрослые. Джеймс в универе изучает операторское искусство. Энди инженер. «Никому из них не захотелось податься в копы!» «Разумно», — отвечает Джейми. «Вот именно!» Затем уже тише Марш добавляет. «У нее никак не выйдет убить еще четверых. Ни при каком раскладе». Они переваривают его слова. Джейми стоит у самого края крыши, Ромили рядом с ним. Марш, который пока курил, расхаживал взад-вперед, теперь останавливается неподалеку от выхода, спиной к открытому дверному проему. Все происходит так быстро, что никто из них не успевает хоть как-то отреагировать. Ромели слышит со стороны Марша какой-то звук. Это даже не вскрик, а тихий стон, шум воздуха, вырвавшегося из легких. Резко обернувшись, она смотрит на него. Безнадежная усталость на лице у Марша успела смениться удивлением, Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Он встречается взглядом с Роммели, почему-то вдруг обмякнув всем телом. Ноги у него подкашиваются, и он падает на колени. И она там. Позади него. На ней синяя рубашка, полые черные брюки. Тяжелые ботинки. Это немного похоже на полицейскую форму, Но Роммели предполагает, что гражданским криминалистам тоже выдают нечто подобное. Она встречается взглядом с Ромели, и на её сухих, потрескавшихся губах появляется улыбка. «Так и знала, что найду тебя здесь», — говорит Мэги. Адам частенько говорил, что курит на крыше. Лицо у неё бледное и измождённое. От одного ее вида сердце у Ромеля пропускает удар. В груди застревает комок паники. Мэгги одна. Но где же Адам? И жив ли он до сих пор? Кричит голос у нее в голове. Что она здесь делает? У нее хватило наглости явиться сюда? Прямо в отдел полиции? Да она же ненормальная, сумасшедшая! «Она твоя единокровная сестра!» Эти слова кружатся и расплываются в голове у Роммели, усиливая ощущение нереальности происходящего. И тут она видит нож. Лезвие, крепко зажатое у Мэги в правой руке. Все в крови. Крови Марша. Взгляд Роммели быстро скользит по бетону. Где теперь неподвижно лежит Марш? Как врач, она хочет сразу же броситься к нему, но не смеет даже пошевелиться. Ромили выставляет перед собой руку, нащупывая другой телефон. Мэги, отсюда нет выхода, медленно произносит она. Ты в полиции. Положи нож, пока еще цела. «Мне не нужен выход!» Мэгги смеется, и Ромили вдруг видит перед собой ту девчушку двадцатилетней давности. «Мне нужно сделать то, что он просит!» «Кто? Кол?» «Он мне все про тебя рассказал. Ты-то меня не помнишь, насколько я понимаю?» «Мы когда-то играли вместе», — отвечает Ромили. «В его клинике после школы. Было дело. Я так ревновала тебя. Ты в курсе, что ты его дочь, что вы с ним постоянно вместе? Тогда я даже не знала, что я тоже его дочь. И ты предала его! Кричит она. Как ты могла? Он был убийцей. Он убил тех женщин. Маги опять улыбается. Не притворяйся такой невинной овечкой, Ромили Коул не делай вид будто ты не имела никакого отношения я не Мги громко хохочет прерывая ее роммели переводит взгляд на дверь ей нужна помощь но эта психопатка все еще размахивает ножом ей никак не одолеть ее где адам меэгги спрашивает Роммели. Старается не выдать голосом свои чувства, но ей нужно это знать. Она должна это знать. Он еще жив? Может быть. Наверное. Сколько крови осталось в его теле на данный момент, Ромили? Роммели не отвечает. Не знает, что сказать, чтобы подстегнуть женщину, проговориться, где сейчас Адам. Лицо у Мэгги искажается гневом. «Ты должна знать! Ты же врач! Так сколько?» «Я... я не знаю», — заикается ромели с трудом заставляя себя задуматься, припомнить свои медицинские познания. «У среднего мужчины примерно 75 миллилитров крови на килограмм веса, так что... Я не знаю! Я не знаю, Мэгги!» отчаянно выкрикивает она пожалуйста просто скажи нам где он но моги лишь смеется ты не сможешь вернуть его он мой навсегда ты забрала у меня Элайджу, я забираю твоего драгоценного адама и это все ромме выпаливает эти слова не веря своим ушам «Мелкая месть! Мелкая? Мелкая! Ты отняла у меня моего отца! Ты посадила его в тюрьму! Я прожила всю свою жизнь, не сознавая, кто он такой! А теперь я это знаю, и мне нужно, чтобы он гордился мной! Но мне уже никогда не позволят к нему вернуться! Я больше никогда его не увижу!» И если я не могу получить Лайджу, то и ты не сможешь получить Адама. У тебя было все, что можно только пожелать. Ты с ним выросла, уютный ужин за круглым столом, поцелуй на ночь перед сном. А знаешь, что было у меня? У тебя была твоя мать и приемный отец, который любил тебя. Моя мать? Женщина, которая отказалась от меня, вышвырнула меня вон сразу после рождения! Я росла, чувствуя себя совершенно чужой, чувствуя, что все у меня не так, но только из-за них. Папа Роберт, с презрением выплевывает она это имя, утверждал, будто любит меня, но они никогда не были честными со мной. Лайджа написал мне пять лет назад и все объяснил!» «Что он твой отец и все остальное!» «Что они сделали со мной, мои приемные родители!» «Что они... что они тогда...» Мэгги зажмуривается, и на миг ее лицо превращается в маску боли. Роми делает было шаг вперед, но тут она вновь открывает глаза. Размахивает ножом. «Как только я это поняла, все сразу обрело смысл!» Прерывающимся голосом продолжает Мэгги. «Элайджа! Элайджа понимает меня! Я всегда знала, что у нас особая связь! Просто не понимала, почему! До недавних пор не понимала, ради чего живу! Хлойджа. Единственный человек, который когда-либо любил меня. А ты отобрала его у меня. Так убей меня, Мегги, если ты так меня ненавидишь. Убей меня. Та смеётся. Папа никогда не простил бы мне, если б я хоть волосок тронула на голове его любимой доченьки. Взять? это честная игра. Так почему же ты убила Пиппу? Слышится голос с другой стороны крыши. Это Джейми. Все это время тот стоял как вкопанный. Роммели 2 обращала на него внимание. Настолько сосредоточилась на Мэгги и ее ноже. Но теперь та смотрит в другую сторону. У Джейми какое-то странное... Незнакомое выражение лица. Взгляд его прикован к Мэгги. Брови опущены. Лоб собрался в морщины. «Зачем было убивать Пиппу?» Опять рычет «Зачем было убивать всех остальных?» Мэгги смотрит на него с легкой улыбкой на лице. «Потому что это то, чего хочет Элайджа!» До считать до двадцати. Ромили недоуменно моргает. Ее отец хочет смерти двадцати человек, но почему? И почему именно эти люди? «Арестуйте меня! Маги протягивает к ним запястье. Нож по-прежнему у нее в руке. Ромили в нерешительности. Она видит, что Джейми тоже колеблется, ожидая подвоха. «Наденьте на меня наручники! Бросьте меня в тюрьму!» Продолжает Мэгги. «Будет суд, и меня признают невменяемой! Сумасшедшей! И я выйду годик-другой в уютной психиатрической клинике, и меня выпустят досрочно из-за сокращения бюджета!» Сделав паузу, она поворачивается к Джейми. «Но я хорошо знала, что делаю!» Роммели видит, как у Джейми раздуваются ноздри, как ходят жилваки у него на лице. «Я знала, что делала, когда пришла к тебе домой!» — говорит она Джейми. «Когда ударила твою жену по голове! Когда оттащила ее во флигеле Лайджи и связала!» Плечи у Джейми тяжело вздымаются и опадают. Дышит он быстро, короткими толчками когда подвесила ее к потолку, вскрыла ей вены и выпустила из нее кровь. <с <с Мэгги улыбается. Как вы думаете, детектив-сержант Хокстон, зачем на скотобойне подвешивают туши на крюки? Это уже последняя капля. Джейми с ревом прыгает вперед, раскинув руки, налетает на Мэгги. Одна ладонь обхватывает ей шею, другая крепко вцепляется в предплечье. Вздернув ее в воздух, словно пес, вцепившись зубами в тряпичную куклу, он швыряет ее к самому краю крыши. Нож со звоном падает на бетон, ее ноги отрываются от земли, и вот она уже всем телом повисает над пустотой за крышей. Упершись коленями в низенький парапет, Джейми склоняется над ней. Один промах, одно неверное движение, и оба полетят вниз. Или он выпустит ее, и упадет только Мэгги. Та издает странный звук, похожий на смешок. «Она знала, что умрет!» — сдавленно произносит придушенная железной хваткой Джейми. «Кричала, умоляла!» «Ты... ты...» В словах Джейми нет никакого смысла. Обрывки слов мучительными вскриками срываются у него с губ. Роммели выхватывает из кармана свой телефон, набирает три девятки и кричит оператору. Это доктор Роммели Коул. Со мной детектив-сержант Хокстон и детектив-суперинтендант Марш. Мы в центральном отделе полиции на крыше. Пришлите подкрепление и скорую помощь. Диспетчер изо всех сил пытается осмыслить то, что она говорит. «Да, на крыше! У Марша живое ранение! Она здесь! Она здесь!» Кричит Ромели не сводя взгляда с Джейми и Мэги. Мэгги все еще висит над пустотой, глядя Джейми прямо в глаза. Ромели видит, как дрожит рука у Джейми, как далеко он высунулся за парапет. Одно неверное движение, и обоим конец. Одно неверное движение, и они никогда не найдут Адама.